Глава пятнадцатая. Суббота Господня. В селении у подножия горы Лионской шумно распахнулась дверь небольшого жилища из высушенного на солнце кирпича, скрепленного известком раствором. Разъяренный муж закопнул волос выволок на улицу жену, бросил в пыль посреди дороги под ноги иудеям идущим в храм. Объявил во весь голос, что уречил подлую тварь в неверности. Солнце распалялось, накатывался полдень с утомительной жарой. Женщина цеплялась руками за ноги мужа, извивалась ужовом, пыталась подняться на колени, но снова падала под его ударами. По ее лицу метался ужас, слезы на щеках смешались с грязью. Маленький, сбешенный человек... Путаясь в длинных одеждах, бил и бил. Она ни о чем не просила, знала бесполезно, если толпа поддастся искушению законам Моисея. Наконец муж схватил жену за шиворот, оторвал от земли и погнал с непокрытой головой впереди себя, выкрикивая: «В храм, шлюху, в храм на суд!» Толпа в символах и праздничных халатах не отставала. Гудяело устрашающе. Скоро утомительный путь в гору остался позади. Гурьба очутилась перед раскрытыми воротами храма, ввалилась внутрь, унимая шум и гвалт. Стал слышен звон подвесок на праздничных браслетах женщин. Муж блудницы вертлявый и подпрыгивающий пихнул жену кулаком в шею и торопко огляделся. Впереди небольшое каменное возвышение. Перед ним грудились люди. На краю камня сидел Иешуа. Линные волосы не спадали на худые плечи, а когда голова наклонялась, полежь падали вниз. Просторная одежда из толстой льняной ткани была понизу в густой пыли, ноги в ссадинах и стертых сандалиях. Иешуа выглядел усталым, говорил медленно и тихо. Муж распутницы наткнулся на его взгляд, и мужчина, будто веревкой за шею потянуло к каменному возвышению. Он скукожился и поджал зад. Толкая перед собой жену, пошел боком, странно заплетая ногами, приседая и подрагивая коленями. Горьба двинулась вслед. Из-за спины женщины муж выкликнул. «Ешуа, я жену застукал в постели с другим». Ты получаешь всех жизни, скажи мне, что делать со шлюхой? Фарисеи загудели. К чему спрашивать бродягу, когда есть закон Моисея? От проповеди Иешуа одни неприятности. Дородный фарисее в расшитой белой одежде бесцеремонно отодвинул мужа блудницы и насмешливо квакнул. Послушай, Иешуа, болтают, ты умеешь исцелять словом? Может, сучью бобенку можешь исцелить? Он явно издевался. И по закону Моисея давно прописал, как срезают исцелять распутниц, побивать камнями. Только сумасшедший отважится противоречить пророку Моисею и назначать иное врачевание. Что скажешь, Хешва? Толпа загудела, закивала, ожидая ответа. Ишуа в раздумье чуть прищурился, движением головы откинул назад волосы, стоптанный подошвой сандалия неспеша разгладил под ногами землю. Другой фарисей с лицом, побитым оспой, громко из толпы поторопил. Но в этот миг, настойчиво растолкав локтями толпу, вперед пробилась молодая красивая женщина. На ней просторный светлый хитон, Перепоясан узким тканевым ремешком сшивные рукава поло. Под легкой тканью небольшая и упругая грудь. Женщина сделала несколько мелких шажков, и ее большие глаза обожгли Иешуа. Рыдистое дыхание говорило о волнении. Вьющиеся волосы, перевязанные лентой, обрамляли хорошее лицо. Она заговорила с достоинством. Приятный голос мягко коснулся ушей Иешуа. Неужели ты осудишь несчастную? – спросила, как бы не понимая, за что можно осуждать блудницу, и вскинула тонкие запястья на уровень его глаз. Арава за спиной прислушивалась. Кто ты, женщина? – спросил Юша в замешательстве. Его взгляд притянулся к ее лицу, и он почувствовал, как по груди разливается тепло. Это было странное ощущение, оно выводило и разновесило. «Просто человек!» — ответила она. Ее глаза смущали Иешуа. Фрисеи мрачно сверлили взглядами спину и затылок женщины. «Как тебя зовут?» — негромко спросил Иешуа. «Мария!» — ответила красавица. «У моей матери такое же имя», — сказал он добрительно. «Это хорошее имя». Иешуа всматривался в красивое лицо женщины, с греко-египетскими чертами и чувствовал, что ему хотелось смотреть на нее. Откуда ты? Из Тен Триса. Это не близко, вскинул бровью. Для египтянки это пизу бречно, говоришь на иврите. Мне приятно видеть тебя в храме Иерусалима. Чуть помолчал. Почему ты защищаешь Будницу? Потому что она человек, отозвалась Мария. Несправедливо обвинять ее в том, что жизнь ее сделала грешницу. Она просто слабая, поддалась капризам тела. Не каждый может устоять. Но разве правильно судить человека за слабость? Ты видишь, как она несчастна? В душе эта женщина раскаивается, ведь мы с тобой понимаем ее душу. Ешуа сдержанно дотронулся до запястья Марии. Ты умная Мария. Она стушевалась. Речь сейчас не обо мне, Ешва. Погляди на нее и на тех, кто хочет ее крови. Все ждут твоего слова. Ешва посмотрел в глаза грешницы и та на шаг приблизилась. Мария отступила. Грешница робко предвлилась еще. Гурьва сзади сколыхнулась и вновь загомонила. «Фарисеи и книжники недовольно забухтели. Ты не слушаешь нас? Забыл закон, бродяга? Не почитаешь закон? Забить камнями по тоскуху? Камнями! Камнями!» — подхватила толпа, и руки зашарили под ногами. Голос Марии потонуло в этом гуде, но Иешуа расслышал. «Это несправедливо!» Она беспомощно оглянулась, ища хотя бы одно доброе лицо. Ешуаш сжал зубы, понимая, что еще мгновение, и толпа станет неуправляемой. Откинул назад волосы и пружинисто поднялся на ноги. Гул толпы стал слабеть, люди впились взглядом в его худое лицо. «Кто среди вас чист и безгрешен, как Бог?» Громко разнесся в волосы. «Пускай первым бросит в нее камень!» Он стоял перед толпой уверенно и твердо, налившийся жаром и силой. Толпа дрогнула и начала редеть. Ишва вытер салба пот, медленно опустился на преждеместо и опёрся локтями о колени, молча наблюдая за людьми. Книжники и фарисеи тихо выпустили из легких воздух, втянули головы в плечи и попятились. Ударил под селезенку. Кто нынче безгрешен, кто? Где найти такого? Гурьба показала спины. Последним поковылял фарисей с побитым оспой лицом. Все крутил головой, пытался куражиться, но получалось жалко. Муж-блудница неуверенно дернул жену за одежду, потоптался и, вихляя задом, изгибаясь и приседая, засеменел прочь. Перед Ишуа остались двое, перепуганная грешница да взволнованная Мария. Он выпрямил спину. «Некому тебя судить, женщина», — развел руками. Та робко вздрогнула, заглянула ему в глаза, схлипнула и облегченно зарыдала во весь голос, закрывая лицо руками. «Спасибо тебе! Прости меня!» Ишуа грустно качнул головой. Я не судья тебе, сказала негромко. Теперь ты сама можешь судить себя. Гречесница хотела что-то сказать еще, но новый всплеск рыданий не дал ей этого сделать. К ней подбежали женщины, подхватили под руки и повели из храма. Дешва перевел глаза на Марию. Ему хотелось смотреть на нее, но произнес он другие слова. Я не удерживаю тебя, Мария. Выбирая любую из дорог иди по ней. У всякого человека свой путь. Ты молодая и красивая, можешь стать богатой и знатной, жить в Риме в доме римского патриция. Мягко и усмешко коснулся губ Марии, заставив ее на минуту поскучнеть. Подобные слова она слышала не единожды, они уже набили оскомину. Набрала полные груди воздуха и выдохнула. Люди говорят, ты умеешь видеть прошлое и будущее, но если так, то почему не видишь, что я уже знала богатство дома, вельможи?» Иша согласно кивнул, не отрывая глаз от ее лица. «Я вижу, Мария, ты стоишь перед выбором, и это не легкий выбор». Мария с решимостью скинула подбородок. «Разве тебя останавливают трудности?» – спросила с напором. «Почему же думаешь, что я испугаюсь?» Женщина не рождается воином, но ее выносливости может позавидовать любой воин. Не прогоняй меня. Я не доставлю хлопот и не подведу тебя. Он чуть помедлил и, чувствуя, что все больше поддается ее обаянию, ответил «Делай, как решила». «Пусть произойдет то, что должно произойти».